Глава шестая. 29-й год. 37-е число третьего месяца. Пятница. порто Франка. Ночью загорелись обе машины. Точнее, загорелся Патриот, но огонь с него перекинулся на чайную фронтеру, стоявшую почти вплотную. Проснулся я поздно, вызвал пожарных, после чего взялся заливать огонь с балкончика водой из шланга для поливки газона. Пожарные приехали быстро, но спасать уже было нечего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 Зато вместо штатного стерео стоит уже приличная рация. Звукоизоляция, если есть, то не то чтобы сильно развита, шума в салоне хватает. Коробка пятиступкая, ручная, понятное дело, дизель в 4,2 литра, мощностью в 131 силу, но тянет весело. Трапочные сиденья, удобные, посадка хорошая, обзор тоже хоть куда. И едет плавно, хотя и подвеска жесткая, и покрышки довольно зубастые.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 Поджигатель приехал на велосипеде. Судя по записям с разных камер, в лица не видно. И на велосипеде же уехал туда, где камер нет. Следов и чего-то подобного он не оставил. Максимум, что мы можем сейчас сделать, так это предупредить. Даже это поможет, я думаю. В том, что мне требуется, точно поможет. На это и рассчитывал. В общем, беседа не затянулась. Мы заполнили бланк репорта. Я его подписал, после чего попрощался и вышел из участка.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 Представим, что мне их тоже рогач забадал. Вот и все. Так что там за сообщение? Слава? Точно слава! Это биток он у Михалыча у типа. Вместе они сюда пришли. По поводу тех больше всех базлал, он их знал. Ну, вообще тупое, за быка держит. Твои тачки? Мои. Я заяву накатал и указал на вашу бригаду, так что менты могут засветиться. Будь готов, если что. Влады, понял.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 Это мне не нравится. Аккуратно дошел до угла, выглянул, на лестнице никого. И во дворике никого. Свою дверь отсюда не вижу, но если высунуть дальше, то уже меня из окна можно будет рассмотреть, если кто-то ждет и наблюдает. Да и хрен с ним, пусть и наблюдает. Я просто полицию вызову, если кого-то замечу. А стрелять в меня вот так, через стекло и под таким углом, ну очень сложно. Акробатом надо быть.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 На статью они себе точно накопали, а залога под такие дела на этой территории нет. Слишком легко смыться. И, кстати, я даже придумал, как славу в нужный момент с траулера снять. Полицейский 110 подкатил к месту через пару минут после моего звонка. А еще через минуту рядом оказалось еще два. Полицейские в форме снарявисто оприходовали задержанных. Один тут же начал опрашивать меня, затем подъехал еще один лендровер,